Спустя двадцать минут после ухода господина Де Жюльен Жульен все еще видел, как любимая им женщина, склонившись головою к постельке ребенка, застыла неподвижно, почти лишившись чувств. «Вот женщина, столь умная, доведена до полного отчаяния только потому, что познала меня», — думал он. «Часы летят быстро. Что могу я сделать для нее?» «Надо решиться. Теперь дело идет уже не обо мне. Что мне до людей и до их глупых кривляний? Что могу я сделать для нее? Оставить ее? Но ведь я оставлю ее на растерзании ужасным мукам. От этого истукана мужа больше вреда, чем пользы. Он способен грубо с ней обойтись. Она может помешаться, выброситься из окна. Если я ее оставлю... Если перестану за нею наблюдать, она признается ему во всем. И кто знает, быть может, несмотря на наследство, которое она должна ему принести, он поднимет скандал. Она может все сказать Господи этому Аббату Малону, который под предлогом болезни шестилетнего ребенка постоянно торчит в доме и неспроста. В своем горе и страхе перед Богом она забывает, что он за человек. видит в нем только священника. «Уходи!» Сказала ему вдруг госпожа Дереналь, открывая глаза. «Я бы тысячу раз пожертвовал жизнью, если бы знал, что это тебе поможет», — ответил Жульен. «Никогда я еще тебя так не любил, мой дорогой ангел, или, вернее, только с этой минуты я начинаю обожать тебя так, как ты этого заслуживаешь. Что станется со мною вдали от тебя?» если я буду думать, что ты несчастна из-за меня. Но не будем говорить о моих страданиях. Я уеду, да, любовь моя. Но если я тебя оставлю, если перестану наблюдать за тобою, беспрестанно находясь между тобой и твоим мужем, ты ему скажешь все и погубишь себя. Подумай, он с позором выгонит тебя из дому. Весь Ферьер, весь Бизансон будут говорить об этом скандале.